Глава семнадцатая. «И что, по-твоему, нам это даст?» «Такой вопрос можно считать хотя бы преддверием согласия?» «Передышку. Я стараюсь не заламывать руки и не опускаться до мольбы. Марат, нам нужно отдохнуть друг от друга. Мы ходим кругами. Мы друг друга не слышим. А мне сейчас даже смотреть на тебя тяжело. Возможно, потому и разговоры наши не клеятся». Хотя, господи ты, боже мой, когда в последний раз мы вообще говорили нормально, без споров, слез и взаимных упреков? Но вот разорвать этот порочный круг я решилась только сейчас. Какая дикая, циничная ирония. Решилась-то лишь, когда он до того опустился, что притащил в наш дом свою блондинистую потаскушку. Мне тоже смотреть на тебя тяжело, — ошарашивает Марат встречным признанием. Мысли мне путаешь. Всегда. Даже сейчас. Смотрю на него во все глаза. Искренне пытаюсь понять, о чем он. Это новая попытка меня оскорбить? Как-то унизить? Если ты подозреваешь меня в каком-то умышленном манипулировании, он делает шаг вперед на меня, но, заслышав окончание фразы, будто в стену врезается. Замирает. По челюсти ходит желвак. Кажется, вот-вот выругается, вслух и громко. Вместо этого поднимает кулак и, будто передумав что-то крушить, медленно втискивает его в стену. Твою-то! Сыдет сквозь зубы. Кажется, я только теперь понимаю, как далеко все это зашло. Я не понимаю, о чем ты. А стоило бы! Кулак снова втискивается в стену, теперь чуть сильнее. Ты уже сама говоришь этими фразами. Начни еще про токсичность мою рассуждать. О подавленных эмоциях мне расскажи. О попытках все на тебя спроецировать. Я прикрываю глаза, уговаривая себя не идти на поводу у его слепого гнева. Начни я ему отвечать, и от моих попыток добиться от него согласия ничего не останется. Марат, я не собиралась ни в чем тебя упрекать. Тебе придется поверить. Но и от слов своих я не отказываюсь. Я действительно не пытаюсь мозги тебе пудрить. Прошу тебя, не ищи здесь подводных камней. Я просто хочу хоть немного покоя для себя и для тебя. Скажи, разве мы оба этого не заслужили? Разве мы недостаточно утомили друг друга, недостаточно ранили? И сейчас я действительно не хочу вести счет. Не хочу продолжать этот спор и доказывать, что мои раны страшнее и глубже. Давай посчитаем это временным перемирием, сглатываю подступившие слезы. Отдохнем, и тогда решим наш вопрос окончательно. И что он ответил? Глаза Ники светятся добротой и участием. Что он сказал? Я вздыхаю. Все, как ты говорила. Поначалу он встал на дыбы. Винил меня черт знает в чем, называл бредовой затеей, но потом... Я замолчала, вспоминая пристальный взгляд и впечатанный в стену кулак, его надсадный вздох и огрубевший голос. «Это всего лишь отсрочка. Ради сышки Сбежать не надейся. Как будто в нашем мире можно вот так просто сбежать с маленьким сыном под мышкой». «Сбежать от Марата Басаргина с его властью и связями!» «Потом он согласился. Мы решили разъехаться, Ник. У него впереди заключение важной сделки. Он с партнерами к ней полгода готовился. И мы не будем мешать. Уедем на время». Подруга кивнула, закрыв свой ежедневник, откуда пятью минутами ранее вычеркнула наше следующее посещение. «И ты уже решила, куда вы отправитесь?» «К морю», — вздохнула я. Марат недавно приобрел уютный коттедж. Мы с Сашкой пока только на фотографиях его и видели. Вот теперь увидим живого. Когда муж, глядя на меня из-под лобья, предложил такой вариант, я ухватилась за эту возможность как за соломинку. В первую очередь это поможет Сашке отвлечься. Он безумно любил поездки на море. Но, принимая предложение мужа, я еще не знала, на что соглашалась. И понятия не имела... Как круто это решение изменит всю нашу жизнь.